Фиона Хиггинс. Истории зловещего города. Книга третья. Коллекционер стеклянных глаз. Роман. Перевод с английского Льва Высоцкого. Санкт-Петербург, Азбука, 2010 год. Категория 16+. Аннотация. Гектор Фитцбодли перенял у своего отца модного виноторговца и страстного лепидоптериста любовь к бабочкам. Но вот отец, сломленный и разоренный шантажом одноглазого авантюриста Гулливера трупина умирает, а Гектор отправляется бродяжничать на южный берег урпсумеды и лелеять планы мести. И тут его познания в бабочках оказываются как нельзя кстати. Барон Боврик де Вандолен, так теперь именует себя Труппин, едет к леди Мандибл в имени Визи Питцхоу, где она готовит свой знаменитый ежегодный бал и берет с собой Гектора, ведь именно бабочки должны сделать этот бал не просто знаменитым, но легендарным. Однако не только у Гектора есть тайная цель, так лорд Мандибл мечтает добыть на охоте косматого вепря, а барон Боврик собрать семь стеклянных глаз с драгоценными камнями по глазу, на каждый день недели. Посвящается Бьягу Гикори. Эпиграф. За твои прекрасные глазки, и пусть их никогда не будет в твоем картофеле. Можжевеловая вода или джин, известная также как материнская погибель, залей горе, согрей душу, бальзам на раны, дьявольское зелье и удушиловка. Одно время, когда городская вода кишела возбудителями болезней, считалось, что безопаснее пить джин. Этот напиток, вызывавший быстрое привыкание, все дешевел и дешевел, и вскоре стал называться материнской погибелью. В результате был издан закон, запрещавший открытую продажу джина, и в городе появился джинопровод. В стены зданий были вмонтированы трубы, А рядом с ними устроены прорези. Если человек опускал в прорезь монетку, из крана в подставленную кружку лился джин. Портер Скотт. Урб Сумида. Пропащий город.